Глава одиннадцатая. Он молчал и сидел, не двигаясь, забившись в кресло, не спуская глаз с двери, за которой не было слышно никакого шума. По мере того, как проходило время, его нетерпение проходило, сменяясь мягким и убаюкивающим состоянием покоя, в которое он начал погружаться. очень не скоро, совсем не скоро. Открылась дверь, так тихо, что он не услышал даже ее предупреждающего скрипа. Он видел, как поворачивается дверная ручка, потом распахнулась створка и появилась Кей. Он смотрел на нее, она смотрела на него. Что-то изменилось в ней, и он был не в состоянии угадать, что именно. Ее лицо, ее волосы стали какими-то другими. По-прежнему лишенная косметики кожа выглядела совсем свежей. Она весь день была в пути, а с лица казалось, было смыто напряжение. Она улыбалась, медленно приближалась к нему. Улыбка ее была еще робкой, какой-то нерешительной. У него возникло ощущение почти кощунственного присутствия при рождении счастья. Подойдя к его креслу, она протянула ему обе руки, чтобы он поднялся, потому что было в этом мгновении нечто торжественное, что требовало, чтобы они оба стояли. Они не обнялись. не прижались друг к другу. Стали щи как щеки и долго молчали. Вокруг них застыла трепетная тишина, которую она наконец нарушила, выдохнув еле слышно. Ну вот ты и пришёл. Тогда ему стало стыдно, потому что он уже Начал догадываться, как в действительности обстояло дело у нее. Я уже не верила, что ты придешь, Франсуа. И не осмеливалась желать этого. Не случалось даже желать обратного. Ты помнишь на вокзале в нашем такси, когда шел дождь, то, что я сказала тебе и что ты, я думаю, наверное, так и не понял. Это был не отъезд. Это был приезд. Приезд для меня. Ну а теперь он почувствовал, как она замерла без сил в его объятиях, да и сам он ощутил себя слабеющим и неуклюжим перед чудом происходящим с ними. испугавшись её неожиданной слабости, он хотел было подойти с ней к кровати, но она стала протестовать слабым голосом: "Нет. Там им было не место в такую ночь". Они расположились оба в глубоком большом потёртом кресле, и каждый из них слышал биение пульса и ощущал близкое дыхание другого. "Ничего не говори, Франсуа. Завтра потому что завтра зайдёт заря. И у них ещё будет время, чтобы войти в жизнь вместе и навсегда. Завтра они уже не будут больше одинокими. Никогда больше не будут одинокими. И когда она вдруг вздрогнула, он почти в то же время почувствовал, как к горлу подступала уже почти забытая тревога. Они оба поняли, что одновременно, не сговариваясь, бросили последний взгляд на их прежнее одиночество. И оба задались вопросом, как они могли его переносить. Завтра, повторила она, не будет больше комнаты на Манхэттене, она им теперь не нужна. Они могут отныне отправиться куда угодно. Не будет нужды в пластинке из маленького бара. Почему она улыбнулась с какой-то нежной насмешливостью, когда зажгла свисающую на проводе лампочку у маленького портного напротив? Вместо вопроса он молча пожал ей руку, поскольку и в словах они тоже больше не нуждались. подлежавые его по лицу она говорила ты думал, что погнал меня, не так ли ты считал, что ты ушёл далеко вперёд на самом деле, бедняжка ты мой ты оставался позади завтра придёт новый день И этот день уже занимался Слышны были первые отдельные шумы пробуждающегося города к чему им теперь куда-то спешить этот день принадлежит им как и все последующие и город этот или какой-либо другой не сможет больше внушать им страх через несколько часов эта комната не будет больше существовать для них Через несколько часов в ней будут укладывать чемоданы, а кресло, в которое они забились, снова примет свой обычный невзрачный вид предмета небогатой меблировки. Они могли теперь глянуться назад. Даже след головы Джун на подушке не был чем-то ужасным. Решать будет Кей. Они могут поехать во Францию оба, если у неё возникнет такое желание, и он спокойно вернётся на своё прежнее место. Или же они направятся в Голливуд, и он всё начнёт сначала. Ему было всё равно. А разве же они начинают они оба с нуля? Я понимаю теперь, призналась она, что ты никак не мог меня дождаться. Он хотел обнять и раздвинул руки, чтобы обхватить её. Но она проворно выскользнула. В свете рождающегося дня он увидел, как она стоит на коленях на ковре и взволнованно прикладывает свои губы к его рукам, тихо говоря при этом: "Спасибо". Они теперь должны встать, раздвинуть занавески, Пустив в комнату резкий утренний свет, оглянуться на бедную ноготу помещения. Наступал новый день. И спокойно, без страха и без вызова, хотя еще и не очень умело, ибо все для них было в новинку, они начинали жить. Каким образом они оказались посреди комнаты на расстоянии метра один от другого? не оба улыбались. Он произнес так, как будто вкладывал в эти слова все счастье, переполнявшее его. Здравствуй, Кей. Она ответила недвоя заметным дрожанием губ. Здравствуй, Франсуа. И в конце концов, после долгой паузы. Прощай, наш маленький портной. И они заперли дверь на ключ, когда уходили.